«Не получится», — вздохнул Уйбуй. «Почему?» «Если орлейцы шкуру не выгнали, значит, они с ним договорились. Понятно, мля?» Бойцы, завороженные сложностью копытовских умозаключений, покачали головами. «Теперь орлейцы кувалду лечить не станут. А если мы придем, они нас сдадут». Копыта вытер мокрое от дождя лицо. Уйбуй наверняка денег дали, чтобы кувалда сам помер. — Так может, и черт с ним? — неуверенно промямлил иголка. — же какая радость впрягаться. — Я тебе покажу радость. Копыто продемонстрировал бойцу кулак. — Поехали куда-нибудь, подумаем, что дальше делать. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Крылатские холмы, 25 сентября, понедельник, 14.21. Лужный Рудольф Васильевич, полковник, профессор исторических наук, заведующий кафедрой.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 А уж собрать информацию на заурядного чела было для них ерундовой задачей. Тамир даже обиделся, услышав поручение Сантьяги. Мы думали, у вас серьезное дело. И прислал справку на коммуникатор комиссара всего через четверть часа, ехидно озаглавив письмо. Плоды труднейшей работы.